254. Апрель, 21. Мысленные беседы с близкими сердцу духами можно вести, не считаясь с расстояниями и с многими другими условиями. Такая беседа, безусловно, полезна, если исключены жалобы, сетвы, недовольства. Если реакция не всегда явно ощутима, то все равно не может остаться контакт без последствий. Прежде всего он укрепит пространственную связь, потом принесет ответы на некоторые вопросы, возможно, не сразу, затем незримо притянет магнитную силу и мысли, нужные знания. При такой связи очень много поучительного происходит во сне. Целая наука заключается в том, как перевести тонкие впечатления в земное сознание.